Глава 43. Макс. «Ты не взяла эклеры?» — напомнил я. «Ты вспомнила об этом пялись на мою задницу?» Она нахально изогнула бровь. «Да», — не стала отпираться я. «Она тоже аппетитная. Вот такая вот логическая цепочка». Карина нахмурилась. «А я и пупсика не взяла». Она обогнула меня, вернулась к двери, открыла ее. Пес пули промчался мимо меня к лестнице и сбежал по ступенькам. Прогуляемся с ним, ладно? Иначе он оставит Ниночки сюрприз, а может и сразу два. А этот парень обычно не утруждает себя ожиданиями в выгула. Ты опять забыла Эклера? Я кивнул на дверь. Ой, остановилась Карина. Ну ладно, потом. Она махнула рукой и направилась к лестнице. Сначала мне нужно взбодриться после вчерашнего. И сделала пару глотков горячего кофе из кружки. Ай, опять забыла, что он горячий. Узнаю тебя прежнюю. Не смог сдержать улыбки я. Мы спустились в гостиную, и столовой раздавались голоса, кажется. Светлана Дмитриевна уже угощала гостей завтраком. Мужчины о чем то весело спорили, а женщины смеялись. «О, так вот эта штука гремела на весь дом», — покосилась Карина на лежащей на диване блестящий тромбон. «Да», — подтвердил я. «Когда подъехал, подумал, что твои родители завели в доме слона, и тот чихает». «Я подумала примерно то же самое», — поморщилась девушка. «О, привет, бабуль!» — сказала она, толкнув дверь на веранду. Попсик вырвавшийся наконец на свободу, громко залаял и умчался в растущий вдоль забора кусты. «Доброе утро!» — поприветствовал и я старушку. Та сидела на кресле на веранде, укрытая моим пледом. «Доброе утро!» Она поцеловала внучку, затем уставилась на меня. «О, Максим, как ты повзрослел! У тебя, наверное, уже и усы растут, да?» Вчера она спрашивала у меня то же самое. «Есть немного?» Я погладил тыльной стороной руки свою щеку. «А ты почему не завтракаешь со всеми?» Поинтересовалась у нее Карина. Бабушка нахмурилась и подтянула повыше плед. «У меня голова гудит. Ты слышала эти чудовищные звуки, которые эти ужасные дети извлекали из тромбона? Как будто кто-то, извиняюсь, бзданул в медный таз или решил подвинуть табуретку, не отрывая от нее свои задницы. Пф, да многие и без тромбона так могут! Бабуля!» Жав ее руку, рассмеялась Карина. «А что? Я впервые за последние 20 лет пожалела, что твой дед потерял на охоте свое ружье!» Старушка обернулась на звук открывающейся дверь. «Вот так-то лучше, правильно!» — прокряхтела она. «Молодцы, что взяли скакалку! Идите в сад, попрыгайте!» Я обернулся и в ужасе застыл. Близнецы выбежали из дома, держа в руках бедную Юленьку, один за голову, другой за хвост. «Дети!» — позвала их Карина, выпрямляясь. «Поаккуратнее, она же живая!» «Мы погуляем с ней в саду!» Отозвались они. «Юленька любит поползать в тени!» И с визгом умчались под абрикосовые деревья. «Пупсик!» Вспомнила Карина и взяла с крючка поводок. «Ладно, бабуль, мы прогуляемся с собакой, как бы он не нарвался на змею». «Ступайте!» Отмахнулась бабушка. «Я хоть посижу в тишине, а то собаки лают, дети визжат, младенец кричит». Еще и ночью какой-то умалишенный орал прямо у меня под окнами. Нет, точно нужно будет купить новое ружье. Мы с Зиминой переглянулись. Она улыбнулась, вспомнив, как девушка носилась по саду босиком, обернутая в этот самый плед. Я улыбнулся тоже. «Ну так что?» — спросила Карина, когда мы спустились вниз. «Что?» — я потёр шею. «Что ты сделал с теми снимками в своем телефоне? Ты их видел вообще?» Мы рассмеялись. «Конечно, видел». — сказала я, подзывая пса похлапыванием по ноге. Видел, когда удалял их при Вовке. Взял у Карины поводок и пристегнул к пса. Они были плохого качества. Если не присматриваться, то можно подумать, что на них четырёхногий снежный человек, который выполняет приседания на скорость. «Боже!» — она закрыла глаза ладонями. «Как вспомню, как Вовка орал на нас. А ты еще пустилась на утёк от него. Я просто... я растерялась». Утирая слезы, засмеялась Карина. «Не переживай, он был так зол и ошарашен, что низка логики ни в твоем поступке, ни в нашем с тобой нападении на сарай. Чёрт, и как теперь смотреть на брата и не прокручивать в голове эту сцену? Со снежным человеком? Да, с четырехногим! Мы вышли за калетку и направились вдоль по улице. Пупсик деловито семенил перед нами и одержал его за поводок, как Арина шла рядом, наслаждаясь кофе. «Идеальная утренняя прогулка». Чем дальше мы удалялись от дома, тем сильнее я радовался тому, что никто нам не помешает и никто нас не увидит. «Ну так что это, Радов?» Невинные глаза Карины вопросительно посмотрели на меня. Мы остановились, и пупсик, натянув поводок, юркнул под раскидистый куст у дороги. «Что, колючка?» Я буквально тонул в ее взгляде. «Ты как бритва, хотелось сказать мне, острая, с тобой больно, без тебя вообще никак». Если честно, я хотел ее до безумия, жаждал подарить ей весь мир всего себя. И все эти годы я не мог прикасаться к другим девушкам, не думая о ней. «Этот кофе!» — Игриво усмехнулась она. Повела плечом и откинула назад длинные волосы. «Ты признаешь, что проиграл, да? Уже начинаешь исполнять мои желания?» «Что?» — ухмыльнулся я и гордо выпятил грудь. «С чего бы это?» «Ну как же!» — хитро улыбнулась девчонка. У Вовки с Наташей все хорошо, вон. Используют каждый момент, чтобы уединиться и вести себя точно, похотливые кролики. И стало быть, я победила. Она пропела эти слова таким сексуальным голосом, что я готов был сдаться и исполнить любое ее желание немедленно. Слушай, сказал я хрипло. Сделал шаг и оказался прямо перед ее лицом. А давай? Попробуем еще раз. Кажется, она не поняла, в чем я рассмеялась и толкнула меня в грудь. «Что, Макс, так трудно признать проигрыш? Думаешь, заставлю тебя бегать голым по площади?» «Нет, придумай что-нибудь коварнее». Она наклонилась на меня, задыхаясь от смеха и даже не подозревая, каким образом действует на меня ее близость. «Но если ты так сильно сомневаешься, то можно, конечно, попробовать еще разок. Если бы ты меня вчера не похитил и не заставил прыгать со скалы, то я провела бы с невестой гораздо больше времени. Окей, придумаем что-нибудь еще». «И попытаемся вытянуть из нее какие-нибудь подробности, но я уверена, Наташка любит моего братца». «Карина», — произнес я серьезно, сделал шаг, схватил ее свободной рукой за талию и притянул к себе. «Я не об этом». Ее взгляд уткнулся в кружку с кофе, из которой только что чуть не выплеснулось содержимое. Затем она медленно подняла голову и посмотрела на меня. «А о чем? Моё горло сжалось. «Она с тобой». Карина облизнула губы, от нее пахло сладким кофе с едва уловимой горчинкой. В смысле? Ее черные глаза мерцали. Меня манило их загадочное мерцание. Мы можем попробовать снова. Мы должны. Выдохнул. Ей это почти в губы. Нам ведь ничто не мешает. Я же вижу, что не безразличен тебе. Это так? Девушка продолжала смотреть на меня. Она не спешила кивать. Все, что было в прошлом, пусть остается в прошлом продолжал я. «Обещаю, что не разочарую тебя. Все старые обиды друг на друга оставим позади». Мои пальцы на ее талии сжались крепче, мы плотнее соприкоснулись телами, и я почувствовал, как гулко и быстро бьется ее сердце. «Я тебя уже давно простил». «Ты меня?» Карина моргнула. «Еще раз и еще?» Добила сжала губы и резко отстранилась. «Ты меня простил? А я? Я тебя не должна была прощать?» «Согласен», — задыхаясь торопливо, произнес я и взмахнул руками. «Согласен, мы оба причинили друг другу боль. То есть я тебя не должна была прощать», — словно не слыша меня, повторила она. «Мне было не за что прощать тебя, Радов». Ее подбородок задрожал. Девушка прижимала кружку с недопитым кофе к груди, словно пытаясь закрыться, защититься от меня. «Но ты! Ты целовал ту девушку на моих глазах! Ты уничтожил меня этим поступком! Ты...» «Получал от этого удовольствие, я...» Карина попятилась назад. «Нет, я тебя не прощаю. Точнее, давно простила, но с тех пор мне стало на тебя наплевать». Я вспомнил, как отомстил ей, и мне стало тяжело дышать. Но она первая нанесла мне удар. Так что... «Никогда!» Она замотала головой. «Никогда больше я не сделаю такой ошибки и не свяжусь с тобой, Макс. Можешь сколько угодно носить мне кофе, отпускать свои шуточки и расточать вокруг меня флюиды своего обаяния». «Со мной это больше не работает. Я больше не та наивная дурочка, какой была». «Какое же лицемерие?» — усмехнулся я. Обвел ее долгим взглядом, затем твердо вложил в ее ладонь собачий поводок. «Я тоже больше не тот наивный идиот», — улыбнулся ей. «И как я мог забыть, кто ты и на что ты способна?» «Это потому, что я уехала?» Карина выглядела пораженной. «А как мне нужно было поступить?» Ее глаза со злостью прищурились. «Нужно было проглотить обиду, сделать вид, что ничего не было, и упасть в твои объятия? Вот уж нет!» «И как я мог связаться с той, кому вообще плевать, с кем быть?» Со злостью выплюнул обиду ей в лицо. «Сегодня один, завтра другой. Какая разница, да, Зимина?» Она застыла, сжав челюсти. Я видел, как ее рука дрогнула. Ожидал получить пощечину, но этого почему-то не произошло. Карина просто покачала головой. Немного удивленно и даже разочарована, а затем резко дернула поводок, развернулась и направилась к дому. Пес засеменил за ней. Стой, да стой ты! крикнул я, проклиная себя за резкость, а потом махнул рукой. Ну, иди, иди! И так довольно бегал за зиминой. Нет, так нет. Хватит с меня и того, что я простил ее и первым сделал шаг к примирению. Провальный шаг. Ну, что теперь? Карина! Позвал я, устало волочась за ней. Кажется, я обидел ее. Был слишком резким. Ссориться у нас всегда получалось лучше, чем разговаривать, как взрослые люди. «Ну и вали!» Пробубнил уже себе под нос. «И почему, оказываясь рядом с ней, я снова ощущал себя глупым пацаном? Карин!» Но она уже свернула к дому. «Блин!» Я ускорил шаг, но как раз в этот момент к дому подъехала машина Алисы. Этой только не хватало. «О, ты уже здесь!» — улыбнулась девушка, выбираясь из авто. «Отлично! Поможешь с вещами! Я еду с вами, и мне нужно проконтролировать, чтобы никто ничего не забыл!» «И тебе доброе утро, Алиса!»